на какое-нибудь поле битвы за пределами нашей страны, дабы ты мог заслужить на нем свой маршальский жезл. Рассчитывай на меня. Я найду подходящий случай. А пока ешь мой хлеб и спи, зная забот. В добрый час проговорил растроганный Д'Артаньян. А эти бедные люди там набелили. Особенно один, такой добрый и храбрый. Вы просите у меня их помилование? На коленях, Ваше Величество. Хорошо. Если еще не поздно, отправляйтесь туда и отвезите мое помилование.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 На Белиль. Друзья Фуке. Король вернулся в Париж. Одновременно с ним возвратился и Пробыв на Белиле 24 часа, в течение которых он усердно собирал сведения о происходившем на острове,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 либо ошвартовался в Бресте,